Глава двадцать шестая. День самоуправления. До корпуса я добрела на автомате и уснула, кажется, раньше, чем голова коснулась подушки. Проснулась от звука горна и смеха подруг. Лен, ты до утра что ли умывалась? спросила Катя. Зато нам одеваться, а она встала и пошла, пошутила Галка, обуваясь. Она больше не теряла свои шлепки, те всегда стояли у кровати ровно. Я не обиделась, действительно смешно получилось. Заснула я, не раздевшись и не скинув с шеи полотенце. Спать захотелось, ответила подругам, пожимая плечами. Странная ты, Лена, сказала Нелли. Комары тебя достают, спать хочешь, устаешь, но в остальном достойный командир. Так что, думаю, эти особенности можно тебе простить. Если в начале речи нашей старшей я напряглась, то окончание порадовало. Подруги и под вампирским внушением остались подругами. Только что я получила индульгенцию на свои странности и особенности. Но расслабляться все равно не стоило, ведь нам с дядей Витей предстояло убить Стратилата. Правда, о моем участии он ничего не говорил». «Надо будет ночью расспросить как следует. Вот не навалилась бы сонливость, уже бы все знала». После утренних гигиенических процедур мы отправились на зарядку. Если откинуть неприязнь к Жене, то он и раньше проводил зарядки хорошо. Бабник, ябеда, а дело свое знал. Теперь же весь лагерь во главе с физруком делал утреннюю гимнастику так, словно шли съемки документального фильма о счастливом детстве в пионерских лагерях. Такие фильмы о достижениях ученых, успехах пятилеток раньше показывали в кинотеатрах перед основным сеансом. Это сейчас крутят перед взрослыми фильмами выпуски «Фитиля», а перед детскими ералаш. Мысли о кино заставили вспомнить, что мне уже на линейке предстоит самой проявить актерские способности — Не зря же на хореографии говорили, что я самая артистичная, и доверяли солировать. И не важно, что танцы — немного другой вид искусства. Пока мы маршировали к плацу с памятником, я старательно запихивала в угол к рефлексу волку свою ненависть к директору. Получилось к моменту, когда мы выстроились на своем месте. Так, смотреть на великого кормчего с преданностью получится — где бы взять немного радости, но тут помог сам директор. После поднятия флага пионерами из шестого отряда и пионерского гимна он объявил день самоуправления. В конце добавил, что нам всем придется стать по-настоящему самостоятельными, ведь он вместе со старшей воспитательницей и старшей вожатой уезжает на совещание в Горано. Я почувствовала, как мой взгляд засиял от радости. «Директора не будет! Он не увидит, как дядя Витя тащит в сторожку коробку с одеколоном». Директор как раз в этот момент посмотрел на нас, своих пиявцев. В ответ на мой радостно восторженный взгляд снисходительно улыбнулся. «Ему, безусловно, нравилась моя щенячья преданность. Это хорошо. Значит, мое притворство работает». Может, как все закончится, в актрисы пойти? После директора слово взяла Ольга Евгеньевна, державшая в руках длинный список. Она стала зачитывать, кому и какие должности предстоит занять сегодня. Директором лагеря предстояло стать Чижову, старшей вожатой Таньке-Стукачке, старшим воспитателем — нашему Ренату, физруком Олимбаеву. Нам, комсомольцам, досталась роль воспитателей в тех отрядах, где вожатели, а вот вожатых выбрали из пионеров и октябрят. Я сильно не запоминала, увидела лишь, что у наших подшефных вожатой поставили Ирку, а в самом младшем отряде — забавную девчушку с косичками, которую я заметила еще в первый день и которая обращалась к чужову «дяденька дежурный». Сердцу стало больно при понимании, что у нее и остальных малышей тоже постоянно пьют кровь моей подруги. Волк рефлекс глухо зарычал. Похоже, он собирался принять под свою защиту не только наших солдатиков, но и всех, кто мне симпатичен. Его точно мой внутренний голос покусал. Даже в мыслях я не называла детей лагеря тушками. Мне это слово по отношению к жертвам вампиров — Не нравилось даже больше, чем пиявцы. Взрослые отошли в сторону от памятника, а место перед ним заняли временные руководители лагеря «Звездочка». Чижов ломающимся боском скомандовал «Равняйсь, смирно, направо, налево, поотрядно в столовую на завтрак, шагом марш!» Дружно, с речевками, все зашагали в направлении пищеблока. Около столовой ко мне подбежал матрос, правда не ткнулся носом в бок, а просто постоял рядом и убежал по своим собачьим делам. Но меня и это порадовало. Прав, дядя Витя. Скоро матрос совсем перестанет меня бояться. Смотри, как пес осмелил, когда этот уголовник вернулся, сказала Катя и, оглядевшись, заметила, что-то хозяина его не видно. Да, наверное, на кухне что-то таскает. — ответила я как можно равнодушнее. После завтрака мы стали свидетелями, как уезжали директор, старшая воспитательница и Ольга Евгеньевна. Я бы не заметила, но меня ткнула в бок глазастая подруга. — Смотри, за нашим учителем «Черную Волгу» прислали, — сказала Катя и добавила с гордостью. — Уважают. — Надо остальным показать, — подсказала я. Наш отряд остановился, — наблюдая, как садятся пассажиры в блестящую и явно новенькую черную машину. Директор, заметив нас, улыбнулся и помахал рукой. Все помахали в ответ дружно, а я еще и с удовольствием. Несмотря на отсутствие руководителей, жизнь в лагере протекала по установленному порядку. Изменилось только одно. Воспитатели и вожатые, которые настоящие, получили возможность отдохнуть. Несколько воспитательниц и трое вожатых смотались еще утром в кузове лагерного зелка. Из вожатых остались Костя, Надя и вожатка малышей, а также Марина. Они выступали в роли консультантов и добровольных помощников. Если первые трое стали добросовестными в результате внушения, Марина такой была с самого начала. Если бы она так не умоталась в первые дни... Тоже могла бы заподозрить неладное в идеальной правильности окружающих. Я очень надеялась, что не заподозрит и дальше. Внутри все восставало против обращения новых солдат. До обеда прошли веселые старты, а ассистировал Женя, тоже оставшийся в лагере. Как и ожидалось, прошло без сучка и задоринки. Четко, организовано, скучно. Насчет сравнения с роботами, которое сделал Женя до внушения. Он оказался прав. Действительно, очень похоже. Пришельцы с Альфа-Центавра маскируются под детей в пионерском лагере. Во всяком случае, выглядело примерно так. Перед обедом около пищеблока я увидела дядю Витю, разгружавшего молочные фляги. Поймав мой взгляд, дядя Витя поднял вверх большой палец. Я кивнула в ответ. «С одеколоном, значит, все получилось. Во время тихого часа я добросовестно спала, чтобы организм снова не подвел, а сон не помешал разработке нашего с дядей Витей великого плана по истреблению великого кормчего. До приезда директора, а привезли наше руководство перед ужином, мы успели провести концерт, посвященный спорту, и прошедшей два года назад Олимпиаде 80. Вечером мы смотрели кино на летней эстраде. На этот раз привезли хоть и старый, но интересный фильм «Тимур и его команда». Артём явно собирался сесть рядом со мной, но я ухитрилась подвинуть к нему Катю, сама же уселась с краю скамейки. Мне оказалось легче скрыть ненависть к директору, чем обиду на бывшего парня. Ночь выдалась тёплой и звёздной. На собрании перед сбором жертвы у солдат, если точнее кровавой жатвы, директор находился в приподнятом настроении. Кажется, кого-то начальство похвалило. Он сказал, «У меня хорошая новость. Я предварительно договорился о выделении всем вам бесплатных путевок и на третью смену. Это значительно облегчит набор новых солдат». Друзья захлопали, а я даже подпрыгнула от возмущения. Эта тварь вампирская не только пиявцами себя на год обеспечил, но и собирается с нашей помощью третью смену отработать в комфортных условиях в идеально послушном лагере. Мое ерзание по стулу и подпрыгивание незамеченными не остались. «Ты что-то хочешь сказать, Лена Белкина?» — спросил директор. «Я так рада!» Воскликнула я и улыбнулась так, что стало больно щекам. Подозреваю, выглядела при этом как полная идиотка. Зато директор поверил и довольно покивал головой. До корпуса наших подшефных мы с Катей шли со Светой и Артёмом. Мы остались на первом этаже, они поднялись на второй. «Мне пришлось призвать всю силу воли, чтобы заставить себя пить кровь у моих солдатиков». И неважно, что я брала самый маленький объем из возможных. Первому досталось Кольке. Наблюдая, как рано на его запястье затягивается до размеров комариного укуса, я не удержалась, пригладила торчащие кольки на волосы и прошептала. «Потерпи немного, меньше недели осталось». Ведь как бы ни сложилась моя судьба и судьбы друзей, этих солдатиков ждет дембель». Колька улыбнулся во сне и повернулся на бок. Подоткнув ему одеяло, я переместилась к следующей койке. К приходу Кати я закончила свое черное дело. Как у нас уже было принято, вышла на улицу, села на ступеньки и принялась ждать подругу. Я мысленно окутывала волка рефлекс не цепями, а своими болью, горечью, отчаянием. Не время раскисать и жалеть себя — «Отложим все это на потом». Пришли мы с Катей снова одновременно с остальными. Когда девчонки в палате уснули, я тихо вышла и пошла к дальним воротам. На этот раз не вздрагивала от каждого шороха, но местность оглядывала внимательно. «Осторожность и маскировка» — мой девиз. С той стороны ворот меня ждали дядя Витя и матрос. Дядя Витя уже привычно приоткрыл мне створку. Затем бесшумно запер замок насыпал под ворота измельченную полынь, натянул на меня фуфайку, несмотря на мое слабое сопротивление. Мы пошли на берег, откуда тянуло дымком от костра. На этот раз ежиков не увидели, а вот мышь дорогу перебежала. Матрос мышью не заинтересовался. Когда расположились на бревне и на пеньке, дядя Витя протянул мне кружку с горячим чаем и пирожок с ливером, второй разломил для матроса Третий взял сам. «Кушай, Ленок, ты ведь их любишь? В корзинке еще есть. Вот, заехал, купил», — сказал он. У меня подступили слезы к глазам от такой заботы, и я спросила совсем не то, что собиралась, не о деталях плана по устранению директора. «Дядя Витя, ты ведь в любой момент можешь уйти. Тебе лично ничего не грозит. Зачем тебе рисковать собой ради чужих детей?» Дядя Витя посмотрел на меня внимательно и ответил. «Знаешь, Ленок, я ведь не только по понятиям зоны живу, но и по своим понятиям. Для меня баб и ребятишек обижать западло больше, чем с петухом из одной посуды есть. Особенно ребятишек. За них, хоть и не мокрушник, убить могу. Век воли не видать, веришь?» «Верю, но это немного странно», — ответила я честно. «Ладно, расскажу тебе одну старую историю, чтобы понятнее стало. Родом я из Белоруссии, семья наша была небольшой, родители и мы со старшей сестрой. Леной звали. Малая, как ты. Я в одиннадцать её по росту перегнал. Летом сорок первого поехали мы с сестрой в пионерский лагерь, Дубровники. Там нас война и застала».